Разумеется, неудача нашей Чарльстонской экспедиции была раздута до небес. Неприятель объявил ее своей грандиозной победой, научившись, скорее всего, от своих же предков, бить в барабаны по поводу захвата в плен какого-нибудь патруля. Точная речь шла о победе в крупном сражении. Мистер Ли, этот победитель победителей, ринулся в Нью-Йорк во всю трубя о своей победе, и никто не принес ему более горячих поздравлений, чем главнокомандующий американской армии. В те дни они обращались друг к другу не иначе, как мой дорогой Ли и дорогой генерал. Меня всегда трогало то простодушное доверие и почитание, коим пользовались у главнокомандующего. В начальный период революции те из его офицеров, что ранее служили в королевской армии. Так некогда мексиканцы взирали на дотоле невиданных ими вооруженных испанских всадников. И уж можете не сомневаться, что этот полоумный горластый хвостун Ли, как и еще один континентальный генерал, чье имя и дела приобрели в дальнейшем печальную известность, не применил воспользоваться скромностью главнокомандующего. Он не скупился на советы, хвастал и насмехался, отказывался повиноваться приказам, изо дня в день чиня все новые препятствия, как будто не доставало старых, на пути мистера Вашингтона, который лишь благодаря своему поразительному упорству не дал сбить себя с толку. Во время нашего похода в Южную Каролину настал знаменательный день 4 июля, и Англия навеки распрощалась со своими 13 колониями. Отличился и мой родной штат Виргиния, объявив, что все люди равно свободны, что вся власть принадлежит народу, и только он один наделен неотъемлемым правом по собственному разумению менять, пересматривать или отменять форму правления, и что идея наследственной верховной власти противоестественна и абсурдна. Наш генерал, Передал мне этот документ, только что полученный из Уильямсберга, в тот момент, когда, огибая берега Виргинии, мы плыли к северу, и под общий смех и шутливые возгласы указал мне, что с 4 июля и впредь я обязан исповедовать это кредо. А что поделаешь? Я виргинец, и мои крестные отцы провозгласили от моего имени и поклялись, что все люди свободны, включая, разумеется, и соплеменников бедняги-Гамба, что идея монархии абсурдна, и я вправе по собственному разумению, изменять форму правления. Я подумала в оставшейся дома госпоже Эсмонд, как-то она отнесется к этим догматам, когда они будут представлены ей на подпись, а как встретит их Хеган, В своей проповеди, где вся логика была на его стороне, он не оставил от них камня на камне, однако правительство Соединенных Штатов Америки это почему-то нисколько не поколебало. Когда же он дошел до того места, где говорилось, что все люди свободны, и сделал вывод, что посему надо полагать Гамбо, Сейди и Натан обладают несомненным правом попасть в Конгресс, матушка остановила его, «Полно-полно, дорогой мистер хеган к чему повторять подобный вздор? Оставим эти злобные басни на долю мятежников». В середине августа мы подошли к Нью-Йорку, куда Хоу привел свою армию, отступившую к Галифаксу после бесславного изгнания из Бостона. В Нью-Йорке находился американский главнокомандующий, крупное сражение было неминуемо, И я ожидал его с чувством сомнения и беспокойства, ибо я знал, что полк моего дорогого брата входит в состав войска, которое нам предстояло атаковать и, само собой, разумеется, разбить на голову. Для этого сражения на небольшой остров была стянута почти вся американская армия, и каждый офицер, как на той так и на другой стороне, понимал, что она неминуемо будет разбита и не имеет ни малейших шансов на спасение. Два фрегата, выделенных из доброй сотни кораблей, были размещены с таким расчетом, чтобы держать под прицелом укрепленный лагерь противника и путь его возможного отхода к Норку через Истривер. Они разнесли бы в щепы любую лодку, попытаясь главнокомандующий бежать на ней, и принудили бы его сложить оружие на берегу. Вашингтон принял сражение. Его наскоро набранные рекруты были на голову разбиты. Несколько генералов, лучшие войска и артиллерия захвачены в плен, а те, что уцелели после разгрома, забились в лагерь, но туда за ними по пятам ворвались преследователи. Однако победители были отозваны, а противник зажат в углу острова, откуда у него не было возможности спастись. «Они у нас в руках, и завтра мы их возьмем», — заявил милейший генерал Холл. Для наблюдения за американскими войсками не было выделено ни одного корабля. За передвижением в их лагере не следил ни один караул, и за одну ночь целая армия, переправилась у нас под носом на материк, не потеряв при этом ни одного солдата. И все же генерал Хоу остался после этого на посту и довершил в Филадельфии свои доблестные деяния, начатые им на Лонг-Айледе и у хилл Правда, в ту ночь к нам перебежал один из наших единомышленников, чтобы сообщить о начавшейся переправе, но он наткнулся на пикет, состоявшая из немецких солдат, те его не понимали, а их командир либо ображничал, либо завалился спать. Наутро же, когда лазотчика привели к офицеру, понимавшему американский диалект, континентальная армия в полном составе уже переправилась через Истривер, и господство над тринадцатью колониями выскользнуло у нас из рук. Моя оценка поведения нашего командующего отнюдь не была чем-то исключительным в армии, хотя офицеры, непосредственно подчиненные мистеру Хоу, предпочитали помалкивать. Мне, вероятно, просто не везет, иначе почему же мои неосторожные слова становились достоянием гласности быстрее, чем слова моих товарищей? Я был крайне взбешен тем, к чему свелась наша блистательная победа, но ведь и многие в армии были так взбешены, Почему же именно обо мне было доложено Хоу, как о наиболее опасном из недовольных? В личной беседе Хоу был крайне любезен, галантен и добродушен. «Итак, сэр Джордж», — заметил он мне, — «вы ставите мне в вину как командиру то обстоятельство, что после сражения на Лонг-Айленде лег туман» и ваши континентальные друзья проскользнули у меня между пальцев. А ведь мы захватили и перебили их немало. Так нет, право же на вас, господа офицеры-любители, ничем не угодишь. И он пожал плечами, повернулся и заговорил с кем-то другим. Что же, пусть я и в самом деле не более чем любитель в воинском деле, а он, любезнейший из всех людей, Но скажи ему, король Георг, ты никогда впредь не будешь моим офицером? Этот любезный и обходительный Кассио получил бы по заслугам. Вскоре я узнал, каким образом командующему стало известно о моих настроениях. Мой любезный кузен мистер Уильям Эсмонд, который, разумеется, не применул удрать из Нью-Йорка, и со своего поста, как только королевские власти оставили город, и туда вошел Вашингтон, вернулся обратно с нашими войсками и флотом. Его принадлежность к знатному роду и обширные знакомства в городе помогли ему втереться в доверие к новичкам в армии, к молодым Дэнди, повесам и фатам, которых он принялся приобщать к игорным столам, кабакам, и заведением еще более сомнительной репутации, куда сей достойный джентльмен продолжал захаживать и в новом свете, как некогда делал в старом. Сменил небо, но не душу. Да, Уилл сменил место, но, переместив свою бренную плоть, не сменил заключенную в ней подлую душонку. Будучи немало наслышан о тех небылицах, которые он распространял про нашу семью, я был полон решимости, не избегая встреч с ним, но и не ища их намеренно, при случае все же притянуть его к ответу. Однажды, когда я сидел с приятелем в кофейне, мой родственник заявился туда в компании двух молодых армейских франтов, которых он и для удовольствия, и не без выгоды для себя приобщал ко всякого рода распутству. В одном из его молодых собутыльников я узнал адъютанта генерала Клинтона, с которым мы находились рядом и при Чарльстоне, у острова Салливан, и в Бруклине, где наш генерал столь успешно возглавлял правое крыло английской армии. Они заняли столик за перегородкой, поначалу не заметив нас, Однако я слышал, как мой шумливый родственник трижды или четырежды упоминал мое имя и закончил свою пьяную речь, стукнув кулаком по столу и выкрикнув, «Клянусь, я еще расправлюсь с ним и с этим проклятым мятежником его братцем». «Ба, мистер Эсмонд!» — окликнул я его, подходя, но не снимая шляпы. При виде меня он слегка побледнел. «Мне давно хотелось повидаться с вами» и выяснить одну безделицу, насчет которой мы с вами не сошлись во мнениях. «Что вы имеете в виду, сэр?» — осведомился он, сопровождая свои слова градом ругательств. «Вы позволили себе усомниться в моей храбрости, утверждая, что я будто бы уклонился от поединка с вами в те дни, когда мы оба были еще молоды. Теперь наше родство и возраст должны удерживать нас от «Смертоубийственных безумств», — при этих словах мистер Уилл вскочил с места, бросил на меня свирепый взгляд и приободрился. «Однако предупреждаю, на меня можете клеветать сколько угодно, но если я услышу от вас еще хоть одно слово хулы про моего брата, полковника Уоррингтона, офицера континентальной армии, вы мне за это ответите». «Вы слышали, джентльмены? Вот оно значит как». «Прошу вас запомнить, что сказал сэр Джордж Уоррингтон!» — вскричал Уилл. «Вам угодно было утверждать», — продолжал я, чувствуя, что меня все больше охватывает гнев, и я уже не в силах сдержаться, что наши владения в этой стране якобы не наши, но по праву должны принадлежать вашей семье. Наши они и есть, наши, черт побери! Я сколько раз слышал, что брат Каслвуд... «Говорил об этом!» — выкрикнул Уилл. «В таком случае, сударь, гневно продолжал я, — в словах лорда Каслвуда не больше правды, чем в ваших. В Виргинии у нас хранятся все необходимые документы. Они заверены в тамошних судах, и если я еще раз услышу от вас столь наглую ложь, вам придется держать передо мной ответ там, где никакое вмешательство Констебля вам уже не поможет». «Просто в толк не возьму», Прерывающимся голосом воскликнул Уилл, почему я не изрублю на двадцать тысяч кусков эту проклятую трусливую рожу, что торчит у меня перед глазами. Это ведь его обыграл братец Каслвуд. Нет, его брата. Да поди разбери, кто вы такой, черт побери, бунтовщик или его брат. Обе ваши мерзкие рожи одинаково мне противны. Если вы за короля, так докажите что вы за короля, и выпейте за его здоровье. И он опустился на стол, давясь и котой, и бессмысленным смехом, перемежавшимся бесчисленными проклятиями и божбой, и громко требуя, чтобы я выпил за здоровье короля. Пытаться вразумить человека, находящегося в таком состоянии, и настаивать, чтобы он дал объяснение своим поступкам и извинился, было бы бессмысленно. Я предоставил мистеру Уиллу добраться до дому под присмотром его молодых приятелей, которых немало подивило, что хмель столь внезапно и столь беспощадно сразил бывалого Кутилу. А сам поспешил домой к жене, которую нашел в радостном волнении. Она получила коротенькое письмецо Хелла, доставленное с Аказией. Хел ни словом не обмолвился о состоянии дел в континентальных войсках, в рядах которых он сражался, но зато на добрых двух страницах на все лады превозносил поведение своего брата на поле боя, приводившее его в восторг, как все, что бы я ни говорил и ни делал. На следующий день, памятуя о речах, которыми мы с дрожайшим родственником обменялись накануне, я ожидал от него вестей и был готов к тому, что Уил потребует от меня сатисфакции, а посему... «Как только рано утром у нас появился мистер Лейси, присутствовавший при вчерашней стычке, я тут же попросил леди Уоррингтон оставить нас одних, однако посетитель воскликнул, смеясь. «Нет-нет, ради бога, остановитесь!» И продолжал так. «Я виделся с неким джентльменом, который приносит вам свои извинения, если он вчера хоть словом вас обидел». «Какие извинения? Что произошло с беспокойством?» спросила жена. Я рассказал, что вчера вечером в кофейне мне встретился не в меру расшумевшийся Уил Эсмонд, который не применул тут же поссориться со мной, как он постоянно ссорится со всеми. Он, видимо, часто бывает на язык, а потом на утро всякий раз просит прощения, ссылаясь на опьянение, если, конечно, накануне его не вразумят тростью, заметил капитан Лейси. Моя супруга пожурила нас. Охота, мол, вам джентльменам шататься по кофейням, где всегда рискуешь столкнуться с каким-нибудь нахальным и буйным Уиллом Эсмондом. В пору нашего пребывания в Нью-Йорке возник план поджога города, выдвинутый и отчасти проведенный в исполнение некими ретивыми патриотами. На протяжении войны появлялось немало таких планов, обрекавших огню каждой из крупных городов страны. Надеюсь, в интересах мира и согласия не будет забыто, что исходили эти планы не от правительства короля-тирана, их авторами, всякий раз оказывались джентльмены из числа колонистов, утверждавшие, что красивейшие города Америки лучше спалить, чем оставить под позорным игом брауншвейского деспота. Надо думать, что умники... «Вознамерившиеся предать огню Бостон не имели там никакой собственности, а нью-йоркские поджигатели, скорее всего, происходили из других мест, из Филадельфии, к примеру, или еще откуда-нибудь. Как бы там ни было, англичане пощадили вас, джентльмены, и я надеюсь, вы воздадите нам должное за это проявление умеренности». Из-за раны, полученные в Лонг-Айленде, которая упорно не желала заживать и открывалась снова и снова, я не мог участвовать в сражении при Уайт-Плейнс. Пока тянулось это нудное недомогание, я был окружен заботами нежнейшей из сиделок, с нетерпением ожидавшей того дня, когда я сброшу с плеч военный мундир и вернусь в наше тихое английское поместье, где Этти и генерал пестовали наших детей. Правду сказать, я, кажется, и поныне еще не простил себе тех тревог и мук, которые причинил жене, разлучив ее с детьми и удерживая вдали от дома, потому что мне, видите ли, припала охота еще немного повоевать. Предпринятое нами затем большое путешествие по Европе оказалось весьма интересным. Время мы осмотрели собор святого Петра и видели его настоятеля. В Париже супругу дафина Франции. Увы, горько подумать, что этой благородной голове суждено было склониться столь низко. И во Флоренции законного короля Англии. Я полоскал свою подагру в водах чуть ли не десятка всевозможных источников и играл в карты при доброй сотне княжеских дворов, о чем еще расскажу в своих путешествиях по Европе, кое я намерен опубликовать по завершении истории Американской войны. Примечание. Ни один из этих трудов сэра Джорджа Орингтона не был, по-видимому, завершен. В ходе наших странствий ипохондрия, нещадно одолевавшая меня дома заметно, развеялась, и здоровье пошло на поправку. Видя, сколь полезны для меня перемены обстановки и новые впечатления, «Жена, должно быть, смирилась с тем, что я буду предаваться этим удовольствиям и впредь. И хотя втайне она страдала в разлуке с детской и со старшим сыном, которому всегда питала непонятную привязанность, милая притворщица ни единым взглядом не выдала своего беспокойства. Она ободряла меня улыбкой, заявляла о своей готовности всюду доследовать за мной» недоумевала, какой, может быть, в том грех, если я неравнодушен к почестям, короче, была готова ко всему. Остаться, пуститься в путь, улыбаться, предаваться грусти, взбираться на горы или спускаться к морю и пересекать его на корабле, утверждать, что холод приятен, жару нетрудно переносить, голод — славная закалка, грязная коморка очаровательна. И все это при том, что она — Очень плохо переносила качку, была разборчива в еде и сильно страдала от жары и холода. Но пока я хотел еще немного побыть на родном континенте, она не переставала утверждать, что ничего полезнее для меня и быть не может. Когда же я надумал вернуться домой, о, как она вся засветилась от радости!» как целовала сынишку и рассказывала ему, что дома он увидит прекрасные сады, дедушку, тетю Эти, сестру и Майлза. «Майлз!» — вскричал этот попугайчик, передразнивая мать и заливаясь смехом, будто это уж невесть какая великая честь — увидеть мистера Майлза, который в ту пору находился на попечении доктора Самнера в школе «Хэрроу-он-Хилл» где, надо отдать ему справедливость, доказал, что может съесть больше фруктовых пирожных, чем любой другой воспитанник, и получать призы за игру в футбол и в «Зайцы и собаки».